Глава 27. Непослушание одного человека Конец лета 1520 года Генрих провел главным образом в Бергшире и Уилтшире, деля свое время между добрыми развлечениями и охотами. Он также посетил Вудсток, но настроение у него было неважное, так как Уолси отправил нескольких джентльменов личных покоев с дипломатической миссией за границу вероятно, чтобы на время избавиться от них. Чувствуя, что с ним обошлись дурно, Генрих велел Томасу Мору, епископу Радхолу и остальным быть при нем, чтобы иностранные визитеры не застали его без достаточного числа дворян и ученых людей рядом с ним. Тем временем Олси неотступно следил за Бекингемом, который в октябре 1520 года покинул двор и уехал к себе в Торнбери. Отсутствие у короля уже по меньшей мере два года мужского наследника вызывало толки о том, что Бекингем, потомок Эдуарда III, может быть назван преемником Генриха или даже попытается сам заполучить корону. Генрих понимал это и беспокоился. Вот почему Оолси был настороже Подозрения короля усилились, когда кардинал узнал от слуг герцога что тот отпускал опрометчивые замечания по поводу своей близости к трону и предсказывал, что у Генриха не будет сыновей, а сам он однажды станет королем. Кроме того, герцог разозлил короля настойчивыми попытками получить через суд должность констебля Англии, которую когда-то занимал его отец, не обращая внимания на явное неудовольствие государя. Бекингем действительно мог затевать недоброе, но если даже нет, он определенно подвергал себя опасности, действуя слишком открыто. Учитывая богатство, обширные владения и происхождение герцога, король, несомненно, мог видеть в нем угрозу. Бекингем, похоже, пытался усыпить бдительность Генриха и в 1521 году занял денег у Роберта Адамаса, чтобы подарить государю кубок для вина самого лучшего вида, на котором была выгравирована надпись «С покорностью и верным сердцем». После Рождества королева Екатерина вновь поехала в Уолсингем, дабы исполнить обед, а также, вероятно, еще раз помолиться о сыне. Вернувшись ко двору, король узнал, что Франциск I был ранен в голову и коротко постригся – а потому распорядился, чтобы все придворные мужчины поступили также в знак солидарности с ним. Постепенно длинные волосы у мужчин стали выходить из моды, однако портреты Генриха свидетельствуют о том, что он снова отрастил их и в какой-то момент сбрил бороду. Лишь около 1525 года он стал носить ее постоянно и уже не расставался с растительностью на лице до конца своих дней. Зимой Бекингем принялся собирать войско, якобы для того, чтобы защищать себя во время объезда собственных владений в Уэльсе, где он был непопулярен. Однако король опасался, что герцог собирается использовать эти отряды для совершенно иных, изменнических целей. Поговаривали, будто Бекингем закупил большое количество золотой и серебряной парчи для подкупа йоминов стражи. Нельзя было оставить без внимания и донесения о том, что герцог будто бы поклялся убить Генриха. Так же, как его отец планировал расправиться с Ричардом Третьим, подойдя к нему со спрятанным под одеждой ножом, чтобы, встав перед королем на колени, внезапно вскочить на ноги и заколоть его. В апреле 1521 года Олси начал принимать меры против Бекингема. Герцога вызвали в винзур но по пути взяли под арест и отвезли в Тауэр, где ему предъявили обвинение в посягательстве на жизнь короля. 13 мая его судили Перри во главе с Норфолком, который со слезами на глазах объявил о смертном приговоре. А вину герцога подтверждали главным образом обличающие показания его слуг, которые были недовольны своим господином. Через четыре дня... Бекингема обезглавили. Казнь его произвела сильнейшее волнение в обществе. О нем сожалели все в Лондоне, так как люди полагали, что кардинал сверг герцога из чистой злобы. Скелтон, Вергилий и многие другие вменяли падение Бекингема в вину Оолси, так как все прекрасно знали о взаимной ненависти между ними. Карл V выразился так. «Пес мясника загрыз прекраснейшего оленя Англии». На самом деле Олси советовал Генриху не затевать процесса против герцога. Король сам решил расправиться со своим чрезмерно могущественным подданным. Глупое поведение Бекингема выдало его с головой и позволило королю добиться своей цели. Комптон, издавна ненавидевший Бекингема, видимо, тоже не остался в стороне и сделал все, чтобы привести герцога на плаху. После этой казни представители старой аристократии, связанные с Бекингемом узами кровного родства, в частности, герцогиня Солсбери, дочь которой была замужем за сыном герцога, оказались в опале. Леди Солсбери перестала быть наставницей принцессы Марии. Ее старший сын, лорд Монтигю, ненадолго попал в Тауэр. Младшие, Джеффри и Реджинальд, тогда учившиеся в Венеции, тоже ощутили на себе королевское неудовольствие. Джордж Невилл, лорд Абергавини, старший брат королевского фаворита сэра Эдварда Невилла, временно перестал бывать при дворе. Обширные земельные владения Бекингема, которые давали около пяти тысяч полтора миллиона фунтов стерлингов в год, были конфискованы в пользу короны. Часть король оставил себе, а остальное раздал тем лордам и придворным, на преданность которых мог смело положиться. Среди них были Норфолк, Дорсет, Вустер, граф Нортумберленд, сэр Уильям Сэндис, сэр Томас Болейн, сэр Николас Кэрью, сэр Эдвард Невилл, Томас Мор, сэр Ричард Оэстон, член Тайного Совета, На доставшуюся ему долю богатств Бекингема он построил огромный дом, известный как Саттон-Плейс, а также кузен Генриха граф Девон, который не желал иметь никаких дел с Бекингемом и был избран вместо него рыцарем ордена подвязки. После казни герцога должность констебля Англии упразднили. В результате Норфолк стал верховным графом-маршалом. Будучи главнокомандующим, распорядителем государственных церемоний и главой Геральдической палаты. Король, слегший от малярии, у него случился первый из нескольких приступов, назначил вдове Бекингема пожизненную пенсию. По совету Олси он также написал письма с соболезнованиями герцогини и ее сыну, лорду Генри Стаффорду. Позже замок Стаффорд и некоторые близлежащие владения Бекингема были возвращены лорду Генри. Семь из принадлежавших герцогу домов посчитали пригодными для короля. Замок Кимболтон в Хантинг-Доншере — отличное жилище, построенное в 15 столетии, но нуждавшееся в ремонте. Замки стафорд и Макстолк, тоже требовавшие подновления. Недавно построенный усадебный дом в Блетчингли, имевший холл, Домовую церковь и гостиную, отделанную деревянными панелями. Поместье Риттл в Эссексе, в трех милях от Бьюли, которое было бы удобным охотничьим домом, если бы окружавший его ров очистили от сорняков. Замок Торнбери, Пентхерф Плейс. В конечном счете, королевской собственностью стали только Кимболтон, отданный в аренду сэру Ричарду Уингфилду. Риттл Блетченгли — арендованный сэром Николасом Кэрью, Торнбери и Пенсхерст. Макс Тоук достался сэру Уильяму Комптону. Просторный замок Торнбери так и не был достроен. Генрих останавливался в нем время от времени во время поездок по стране. Как и в Ричмонде, считается, что Торнбери создан по его образцу. Там были обведенные крытыми галереями цветочные сады с клумбами в виде узлов плодовый сад, розари с дорожками, увитыми зеленью, беседки и птичники. Пенсхерстплейс, укрепленный дом из песчаника, был построен в 1340-1341 годах сэром Джоном Палтони. В начале XV века он стал королевским владением, а затем его приобрело семейство Стаффорд. Здание славилось великолепным главным холлом с крышей на деревянных балках. Он сохранился по сей день вместе с одной из четырех угловых башен. Второй холл, ныне несуществующий, был пристроен к первому примерно в 1430 году. Пенсхерстом управлял сэр Томас Болейн, живший в замке Хивер. Генрих владел этой резиденцией до самой смерти и, вероятно, использовал ее во время своей связи с Мэри Болейн. В 1552 году Эдуард VI подарил этот дом сэру Уильяму Сиднею. Когда лихорадка прошла, Генрих, как добрый сын церкви, решил отправиться в паломничество, чтобы воздать хвалу Господу за выздоровление. Однако церковь, как ему было известно, находилась под угрозой. В 1517 году монах из Веттенберга по имени Мартин Лютер прибил гвоздями к воротам местного собора список из 95 тезисов, в которых изобличал злоупотребление духовенства, такие как продажа индульгенций, и отвергал власть папы, святые реликвии, паломничества, покаяние и целебат священников. Осужденный папой, Лютер отказался умолкнуть – И в 1521 году Карл V вызвал его предстать перед Вормским сеймом, где мятежный монах заявил то же самое. К тому времени он уже имел множество последователей, особенно в Германии, где вызванные его проповедью разногласия привели к беспорядкам. Ересь Лютера быстро распространилась по всей Западной Европе и была признана одной из наиболее серьезных угроз – не только для римско-католической церкви, но и для единства всего христианского мира. А Лютер выступал за более личную веру, за возможность каждого человека обращаться с молитвой напрямую к Господу, а не через посредничество Девы Марии, святых и священников. Это делало ненужными многие обязанности духовенства, как и большинство таинств, из которых Лютер признавал только два — крещение и евхаристию. Уже тогда он и его последователи критиковали доктрину присуществления, утверждая, что освященное гостей не становится чудесным образом телом и кровью Христа, а просто символизирует их. Основой новоявленной религии была вера, а не ритуал и церемониал. К 1521 году лютеранство, до 1529 года оно не называлось протестантством – проникла в Англию, где пустила корни на благодатной почве, в университетах, а также среди некоторых последователей нового учения. Власти, разумеется, запрещали еретические трактаты и памфлеты, но они распространялись в тайне хотя карой за ересь была смерть на костре. монархии в том числе и Генрих VIII, не могли допустить, чтобы ереси, вроде Лютеровой, давали всходы, Новые доктрины вызывали социальные разногласия, толкали людей к бунтам и даже революциям, которые разрушали политическую конструкцию из церкви и государства. Как заметил Генрих, из-за непослушания одного человека многие стали грешниками. Эти новые идеи лишили князей и прилатов всякой власти и всякого авторитета. По мнению короля, Толковать религиозное учение должны были те, кто лучше всех мог понять интерпретировать его, а не просто людины. Генрих был совершенно чужд эголитаризма и более того считал его опасностью для устоявшихся представлений о порядке иерархии в христианском обществе. И Карл V и Франциск I имели особые титулы, дарованные папой. Карл был католичнейшим королем и защитником Святого Престола, Франциск — христианнейшим королем. Генрих, начиная с 1512 года, намекал, что тоже не прочь получить какой-нибудь титул. Теперь король, встревоженный тем, что он вычитал у Лютера, решил, что имеет шанс заработать его. В 1521 году по настоянию Олси он написал небольшой трактат с едкой критикой Лютера, которого назвал сорняком, дряхлой, больной и злобной овцой. Книга была озаглавлена «Защита семи таинств» от Мартина Лютера. Королю помогал Ричард Пейс, который перевел для своего государя, вызвавшее много споров сочинение Лютера о вавилонском пленении церкви 1520-й и последовавшую за ним папскую буллу об отлучении мятежного монаха от церкви. Томас Мор выделял и расставлял по местам основные темы. Вместе с Джоном Фишером и другими он также оказывал королю практическую помощь и давал советы, пользуясь своим знанием творений отцов церкви. Тем не менее, автором книги от начала до конца можно смело считать короля, для которого работа над ней – стояла на первом месте перед государственными делами и даже выездами на охоту. В предисловии Генрих объяснял, что труд явился первым детищем его ума и кое-какой учености, что он счел своим долгом написать эту книгу, дабы все увидели его готовность защищать церковь при помощи не только своего войска, но и силы своего разума. Что за ядовитая змея, «Вползла к нам и называет святейший престол Рима Вавилоном, власть Папы — тирании, а святейшего епископа Рима — антихристом», громогласно вопрошал Генрих. Томас Мор убеждал его смягчить выражение на том основании, что Папа — такой же принц, как и вы, и между вами могут возникнуть недружелюбие и война. Поэтому, как я думаю, если уж и касаться его власти, лучше делать это более тонко». Но Генрих не слушал Мора. «Нет, этого не будет», — заявил он. «Мы столь многим обязаны римскому престолу, что никакая честь, оказанная ему нами, не будет чрезмерной. Спустя годы у него появится причина горько сожалеть о том, что он не последовал совету Мора. Защита была завершена к маю 1521 года». Олси выставил копию рукописи у Павлова Креста, где произведения Лютера подверглись публичному сожжению. В июле книгу короля напечатали и 30 подарочных экземпляров отправили в Рим. Один, красиво переплетенный в золотую парчу, предназначался лично для папы Льва X, причем Генрих собственноручно вывел на нем посвящение. Папа высылал хвалы Господу, сделавшему такого монарха защитником церкви, и удивлялся тому, что Генрих нашел время написать этот трактат. Это было весьма необычным занятием для короля. Желая выразить Генриху благодарность, папа спросил царственного автора, какой титул тот хотел бы получить. После недолгого обсуждения, в ходе которого были предложены варианты «наиправовернейшие» и, что было вовсе неуместно, «ангелические», Генрих выбрал «Защитник веры» и получил его, согласно папской булле, от 11 октября 1521 года. Книга Генриха широко разошлась в Англии и за рубежом, выдержав на протяжении XVI века 20 изданий. В феврале 1522 года в Англию прибыл папский легат и официально вручил Генриху булу Новый титул короля был во всеуслышании провозглашен в Гринвиче, после чего защитник веры с процессией прошествовал на торжественную мессу под триумфальные звуки фанфар. Однако Лютер был не из тех, кого может запугать какой-нибудь король. Он ответил пламенной диатрибой, упрекая Генриха в том, что тот беснуется, как шлюха в припадке недовольства, и извительно бросил ему. «Если король Англии заносчиво наделяет себя правом изрыгать ложь, я имею право запихнуть ее обратно ему в глотку». Позднее Лютер высказал предположение, что «Защита» написана не королем. Генрих ответил, «Сколько бы вы ни притворялись, будто не верите, что эта книга написана мною, и потому считаете ее подделкой, созданной от моего имени хитроумными софистами». Есть много свидетельств, заслуживающих гораздо большего доверия, чем ваши пасквили, и говорящих о том, что она моя, и я сам подтверждаю это. Король не опустился до ответов на другие оскорбительные выпады Лютера, поручив это Мору, Фишеру и духовнику королевы, брату Альфонсу де Вилья Санкте, которые чрезвычайно умело опровергли доводы реформатора. В 1525 году Лютер Ошибочно полагавший, будто Генрих смягчился, написал ему длинное письмо с извинениями, но они были отвергнуты самым унизительным образом. Вероятно, в знак признательности за помощь в написании защиты Генрих возвел Томаса Мора в рыцари и назначил его помощником главного казначея. В 1523 году Мора избрали председателем палаты общин, а в 1525-м – Он стал канцлером герцогства Ланкастерского. Казалось, Генрих не знал, как еще отблагодарить его. Однако сэр Томас уже осознал, что король не таков, каким его считает большинство людей, и предупредил Томаса Кромвеля, подававшего надежды молодого человека на службе Оолси, чтобы тот вел себя с государем осторожно. Ведь стоит Льву осознать свою силу, Как с ним будет нелегко управиться?» Мор стал состоятельным человеком и купил прекрасный дом в Челси. Король ради удовольствия от общения с ним иногда приезжал туда без предупреждения, чтобы весело провести время. Однажды Генрих пришел к обеду, и по окончании трапезы в его Мора, прекрасном саду, гулял с ним в течение часа, обвив рукой его шею. После ухода короля Уильям Ропер, зять Мора, женатый на его дочери Маргарет, ученой даме, сказал тестю, «Как вы счастливы!» Король по-дружески обращался с вами. «Я никогда не видел, чтобы он держался так с кем-нибудь, кроме кардинала Олси». Мор был тронут, но все же довольно строго ответил ему, «Сын мой Ропер, могу сказать вам, что мне гордиться нечем». «Ведь если моя голова способна доставить ему замок во Франции, она не замедлит туда отправиться». Он хорошо знал, как приходящая королевская милость. В том году для путешествия по стране не наметили долгих поездок. Однако известно, что король посетил Оксфорд. В декабре Олси получил новую должность и еще один источник дохода, сделавшись аббатом Сент-Олбани, самого процветающего монастыря в Англии. Ранее, в том же году, монастырь стал местом упокоения знаменитого музыканта Роберта Фейрфакса, похороненного за счет короля. К несчастью, мемориальная медная дощечка, некогда установленная в память о нем, утрачена. Должность абата принесла Олси два обширных поместья — Мор и Титенхенгер, в которых он немедленно начал работы. Не все, однако, складывалось так, как хотел кардинал. Генрих отказался от союза с французами, над которыми Олси трудился так усердно, и повел переговоры о соглашении с императором. Олси был согласен и на это, так как Карл обещал ему помочь занять папский престол. После смерти Льва X в декабре 1521 года он был полон надежд. Но император поддержал не Уолси, а своего бывшего наставника, которого и избрали папой под именем Андриана VI. Через два года Андриан скончался. Уолси вновь был уверен в своем успехе. Но Карл опять обманул его. На этот раз кандидатом императора стал Джулио де Медичи, ставший Климентом VII. За Уолси не проголосовал никто. Кардинал не простил Карлу двукратного предательства и с тех пор ратовал за сближение с Францией сильнее, чем прежде.